И еще на цепелинах. Представьте, какой смелостью нужно обладать. Это настоящие герои. Какой от них спрашивается вред? Ведь лупят же по ним батареи. Вы боитесь готосов? Я ответил, что нет, хотя, возможно, это было не совсем так. Поскольку лень приучила меня изо дня в день откладывать работу, наверное, я вообразил что также обстоит дело со смертью. Как можно бояться пушки, если мы знаем, что сегодня нас не убьют. Впрочем, поскольку мысли о падающей бомбе и возможной смерти протекали отдельно, они не добавляли в созданный мною образ полета немецких летательных аппаратов ничего трагического, пока как-то вечером из одного из них трясущегося, разрезанного на моих глазах валами туманного неспокойного неба аэроплана, который, хотя мне и была известна его смертоносность, представлялся мне лишь чем-то звездным и небесным, я не увидел, как бомба падает прямо на нас. Ибо подлинная реальность опасности воспринимается только в этой, несводимой к уже известному новизне. которое и зовется впечатлением. И оно часто, как в этом случае, сведено к одной линии, описывающей интенцию со скрытой мощью искажающего ее исполнения, тогда как на мосту Согласия, под грозным, затравленным аэропланом, словно то были отраженные в облаках фонтаны Елисейских полей, площади Согласия и Тюльри, светлые струи прожекторов Преломлялись в небе, и это тоже были линии, преисполненные интенций прозорливых, охранительных интенций, людей могущественных, мудрых, которым, как ночью в Донсьерской казарме, я был благодарен за то, что они отдают свои силы, чтобы безоговорочно заботиться о нас. Ночь была так же прекрасна, как в 1914 году. И Париж был все в такой же опасности. Лунный свет, казалось, растягивал ласковое магниевое свечение, позволяя взять напоследок ночные отпечатки прекрасных ансамблей в Андомской площади, площади Согласия. И страх, который вызывал во мне мысль о том, что на них вот-вот обрушатся снаряды, придавал их еще нетронутой красоте некую завершенность. ведь они словно бы обрекли себя на гибель, не прося ни защиты, ни пощады. — Вам не страшно? — повторил господин де Шарлю. — Парижане просто не отдают себе в этом отчет. Мне говорили, что госпожа Вердурен устраивает ежевечерние приемы. Я знаю об этом лишь понаслышке. То есть я совсем ничего о них не знаю. Я с ними порвал». — добавил он, опустив не только глаза, как если бы мимо прошел юный красавец, но также голову и плечи, и, подняв руки в жесте, выражавшем, если не «я умываю руки», то, по меньшей мере, мне нечего добавить, хотя я ничего у него и не спрашивал. — Я знаю, что Мурель постоянно там бывает, — сказал он мне, упомянув его впервые. Говорят, он очень раскаивается и хочет со мной помириться. Добавил он, выказывая разом легковерность человека из предместия. Много говорят о том, что Франция участвует в переговорах с Германией активнее, чем когда-либо, и что переговоры даже идут вовсю, и влюбленного, которого не могут остудить и самые жестокие отказы. Во всяком случае, если он этого хочет... Ему нужно только сказать, я старше, чем он, и не мне делать первые шаги. Говорить об этом было бессмысленно, настолько все было очевидно. Но он был не совсем искренен, и от неискренности своей чувствовал себя неловко. Было ясно, что, сказав, что первые шаги делать не ему, он, напротив, именно и делал такие шаги, рассчитывая, что я не сочту за труд их примирить. Мне известна эта наивная или притворная легковерность влюбленных.